Студия Медиакнига представляет. «Дана Стар. Холостяк. Ищу маму для дочки». Читает актриса Алиса Павлова. «Мой босс — ледяной, зазнавшийся тиран. Он оскорбил меня просто за то, что я уборщица. Взамен я окатил его водой из ведра для мытья полов на глазах у телевидения. С его дорогущего пиджака тонкими струйками стекала мутная вода». Ханс смотрел на меня в упор смертоносным взглядом, а позади гудела толпа и щелкали фотоаппараты. «Господин Ханс, что произошло? Опишите ситуацию в двух словах и каковы ваши ощущения?» «Кто эта девушка? Неужели кандидатка?» «Да, верно!» Вдруг какой-то мужчина вышел из толпы, смеясь, схватил меня за руку. «Это...» «Как зовут?» шепнул мне в ухо продюсер шоу. «Быстро отвечая или тебя посадят за твою выходку!» «Таисия, зло цежу. «Именно. Таисия. Наша участница шоу «Миллиардер ищет маму для своей дочки». Будущая невеста главного холостяка страны. Просим любить и жаловать». Глава первая. Меня зовут Ханс Лемон. Я ищу маму для своей маленькой дочки». Заявил шикарный мужчина перед объективами фотокамер с немного грубыми чертами лица, абсолютно нерусскими, но очаровывающими за миг. Он немец. Суровый, респектабельный, богатый джентльмен. Лютый акула бизнеса, что теперь возглавил компанию «Ривьера Люкс», выкупив ее у предыдущего владельца. Сейчас я находилась в центральном здании компании и занималась своими рабочими обязанностями. мало полы, пока вдруг не встретила его. Директора прежде я никогда не видела, поскольку он был вечно занятым человеком, Да и работаю я в компании уборщицы не так давно. Швабра с грохотом выпала из моих рук, когда глаза поневоле впились в шикарное импозантное тело, внезапно появившееся на горизонте. Отбор невест состоится 25 апреля. Низким бархатистым голосом продолжил он. Приходите, заполняйте анкеты, принимайте участие в самом грандиозном проекте этого года «Холостяк». Далее он перечисляет все-все навыки, Которыми должна обладать его будущая жена. Отхотела к миллиардера, я даже присвистываю, ну и сама оценка. Честно сказать, список какой-то космический. Вот эту губу раскатал главный холостяк страны. Да с такими твоям он никогда не найдет себе даму сердца. И Швеция, жнется и на дуде и грец. Так и хочется высмеять умник, шутливо съязвив. Я подумала, что все это зря потраченное время. Какие женщины будут участвовать в этой глупости? Из-за таких, как он, в нашей стране все становится все более материалистичным и бездуховным. И главное правило. Моя невеста должна любить детей. Не просто любить, а души не чаять. В ее то не чувствуется лед, а еще акцент своеобразный. Иногда он слова вообще неправильно произносит. Но это выглядит, напротив, очаровывающе сексуально. «Супер», — подмахнул ему продюсер. «Любая женщина, абсолютно любая ваша». Я не сразу поняла, что здесь происходит, когда вошла на этаж, одним словом, суета. Здесь расположилась импровизированная съемочная площадка, а директор восседал в центре роскошного кожаного дивана возле панорамного окна с видом на центр города и вещал заранее заготовленную речь, Перед кучкой людей с камерами. Они тут что, шоу холостяк снимают? Судя по всему, так и есть. Любопытненько. Я настолько им залюбовалась, что ткнула кого-то по туфлям швабры и чуть не сбила с ног. «Эй, ты, муха сонная, глаза разуй!» Возмутилась незнакомая фигуристая блондинка в красном брючном костюме, огрызнувшись на меня. «Ужас! Ты коснулась своей вонючей швабры моих новеньких лабутенов. Ты как-то только посмела, холопка!» «Ленка, забей ты на нее!» Из угла выскочила ее подружка, такая же красопета напыщенная, помешанная на моде и красоте. «Ты что, не видишь, кто там? Это же Ханс, Ханс Лемон, самый завидный холостяк года!» И Он объявил конкурс невест. «Бежим скорее!» «На кастинг могут прийти абсолютно все желающие!» «Ох, Валя, бежим!» Толкнув меня плечом, девицы рянулись вперед, за секунду позабыв обо всем на свете. «Ненормальный!» Я скорчила им рожицу, пока эти калоши, напоминая парно-копытных коз в хлеву, во время объявления кормежки убегали в сторону импровизированной съемочной площадки и продолжила надраивать полы. «Сегодня надо домой пораньше вернуться. Целую ночь буду готовиться к зачёту». Работа уборщицы — это так временная подработка. На самом деле я студентка. Молодая, без опыта работы второкурсница. Жить на что-то надо. А без сразу в бизнес леди не берут. Мне повезло найти работу, где очень недурно платят. Пусть она и грязновата, для некоторых унизительно. Но мне нужно помочь моей сестре с лечением. Один ублюдок облил ее кислотой. Ксюша получила сильные ожоги, почти неделю провела в реанимации. Кислота попала ей на лицо и на руки. Преступника так и не нашли, а у нее теперь сломана вся жизнь. Это случилось всего девять дней назад. Я кое-как пережила это кошмарное происшествие, но самое страшное еще впереди. Когда я сниму от повязки, она увидит, что с ней стало. Хоть Ханс Лемон сложный человек, черствуя с виду какой-то, авторитарный, еще чистокровный немец, они мужчины такие своеобразные, ледяные, излишне требовательные, вечно гоняются за какими-то нереальными идеалами. Я отношусь к нему нейтрально. Относилась до переломного момента, круто изменившего мою жизнь. окно в тряпку ведро я двинулась дальше по коридору, пока не услышала странный всхлип. «Что это?» Остановилась и прислушалась. Всхлип повторился. «Это ребенок?» Мне не послышалось голосок детский. «Это точно ребенок. Кто-то плачет в соседнем кабинете». Заглянув в пустующий кабинет, я увидела маленькие красные башмачки, Выглядывающая из-под стола. Подошла ближе, наклонилась и встретилась с большими карями глазами маленькой девочки, лет четырех. Малышка, то здесь одна? Угу, потирая кулачками глазенки, ревет она. Боже мой, иди-ка сюда, не плачь, ладно? Только не надо плакать, солнышко. Сердце сжалось от жалости в виде ее слезки. Она маленькая такая, манюнечка сладкая. Какой же нужно быть чертой сволочью, чтобы оставить ребенка. Одного в огромном здании, полном незнакомых людей. Это слишком опасно. «Не бойся, давай сюда свою ручку. Меня зовут Тая, а тебя?» Помогла Крохи выбраться и подхватила ее на руки. «Ой, кто это тут у нас? Ты девочка или куколка?» Давай, какая милашка, но ну, точно кукла. Большие глазища, длинные кучерявые волосы, красивая одежда с пышной юбочкой-пачкой и милейшие красные туфли с бантиками». Я улыбнулась, и я малышка, мне в ответ. И понравилось, когда ее куколкой назвала. «И откуда такая красота взялась? Где твоя мама?» «Не знаю», — жмет плечиками. «Я давно ее не могу найти. Долго-долго ищу. Ни я, ни папа, ни его дяди охранники. Поэтому папа устроил конкурс невест». «Ой, нет, неужели она?» ой, -ой она дочь директора. Та самая, ради которой...» Он устроил целое громогласное шоу. С ума сойти. Почему ты здесь одна? Я убежала от няни, потому что она мне не нравится. Она врачливая тетенька, с ней неинтересно. Хочу с папой играть. А папа все время занят, поэтому я и плачу. Бедняжка. Ну и тюфяк. Ребенок скучает, а он даже 10 минут не может уделить дочке. Я в этом уверена. Вместо того, чтобы немедленно решить проблему, Он придумал черт знает что, организовал гаремы, куриные бои за возможность самой хитрой участницы в итоге отхватить золотой билет в счастливую, беззаботную жизнь. Да кому это надо? Конечно, ему, а не ребёнку. Ребёнок всего лишь инструмент для того, чтобы популярность себе поднять. Благодаря этому шоу о нем теперь будут все говорить. Как же это подло со стороны миллиардера. Мой взгляд случайно зацепился за разбросанные на полу фломастера. Со вздохом я опустилась вниз, присев на корточки, чтобы их собрать. Заглянув за стол, лохнул, увидев, что он весь разрисован яркими человечками. Это ты и нарисовала? Да, счастливо выдала куколка. Это папочка, а это мама. Моя мама потерялась, мы ее ищем. А вы случайно ее не видели? Крох повернулась, ее личико внезапно теплом озарилось. Она начала смотреть на меня странно, потом на ее губах заиграла широкая счастливая улыбка. «Мамочка!» Я недуманно хлопнула ресницами. «Э, вы моя мама?» «Не думаю», — качаю головой. «Я на вас похожа». «Да, так бывает. Совпадение». «И правда, я похожа чем-то на малышку. У нас одинаковый цвет глаз, волос, овал лица. Только я личка миниатюрней. Как ни странно, у нас даже кофточки одинаковые. лонгсливо с горлом оранжевого цвета». Только поверх моего еще и серая униформа наброшена. У девочки пышная белая пачка из фатина. «Руки прочь от девочки, грязная оборванка!» Со спины кто-то резко набросился на меня, грубо тащив в сторону. «Что ты с ней сделать хотела? Украсть? Продать?» «Прекратите! Отпустите меня! Что происходит?» Два здоровенных бугая в форме охранников держали меня за руки, словно особо опасного преступника, и быстро выволокли в коридор. Дыхание перехватило и чуть не столкнулись с ним, гордый поступью, идущего в нашу сторону. Ханс Леман собственной персоной. На нем безупречно сидит дорогой костюм цвета темного шоколада. На ногах сверкают ботинки из кожи, надраяны до зеркального блеска. Выглядит он на миллион, если не больше.